шли на улицу и сели в его машину. Я проводил его до работы, будь на то моя воля, я и в кабинете сидел бы с ним весь день, приглядывал. всю дорогу до центра я не закрывал рта, чтобы он не предавался посторонним мыслям. Я чемпи тал весело и беззаботно, как птичка. Так катилось лето, наливая словно большое яблоко, и все было как прежде. Я ходил на работу, возвращался в гостиницу, иногда ужинал, а иногда нет. Ложился под вентилятор и читал допоздна. Я видел все те же лица, крошки, хозяина, Сэдди Бёрк, лица, которые я знал так давно и видел так часто, что не замечал в них перемен. Но Анну и Адама я какое-то время не видел. И долго не видел Люси Старк. Теперь она жила за городом. Хозяин время от времени наезжал к ней, чтобы соблюсти приличия и сфотографироваться с белыми легорнами. Иногда с ним рядом стоял Том Старк, а иногда и Люси с белыми легорнами на переднем плане и проволочной изгородью на заднем. Губернатор Вильли Старк в кругу семьи гласили подписи. Да, эти картинки были очень кстати. Половина штата знала, что хозяин котует уже не первый год. Но от фотографий семьи и белых курочек на избирателя веяло милым теплом, имбирными пряниками, холодной пахтой, и он ощущал в себе прочность, значительность, добродетельность. А если где мелькнется эти белых крыльев, не гляжая черным кружевом, И пахнет острыми духами. Что же, это ему не в укор дают, бери. Значит, хозяин и тут и там поспевал, а это было знаком избранности высшей породы. И разве не также поступал избиратель, вырвавший в город на съезд торговцев мебелью, когда давал коридорному пару долларов и просил привести в номер девочку? Или если бешыка, кто привозил в город грузовик свиней? И за те же два доллара получал свое в бардачке. Но так или иначе шикомли в бардачкери избиратель знал, как это делается. Он сам хотел и мамочкиных пряников, и не глядя из черным кружевом, и не держал против хозяина зла за то, что он поспевает и там и тут. А вот развода он бы хозяину не простил. Тут Анна была права. Это повредило бы даже хозяину. Это было бы совсем другое дело. Тут у избирателя украли бы самое заветное – картину семейной идиллии, которая льстила и ему, и его собственной тощей или толстой жене, стоящей перед его собственным курятником. Но если избиратель знал, что хозяин котует не первый год и мог назвать половину его дам по имени – то относительно Анны Стэнтон он оставался в неведении. Сэдди до всего докопалась, но это было естественно. Насколько я мог судить, никто больше об этом не догадывался, даже Даффи с его одышливым слоновьим умом и хитростью. Вот разве что Рафинат, но на него можно было положиться. Он знал все, при нем хозяин – позволял себе говорить о чем угодно, точнее о чем ему угодно было говорить, а говорил он далеко не все, что думал. Однажды мы собрались у него в библиотеке, он, конгрессмен Рандел, Рашинат и я. Я ходил по комнате, а хозяин учил Рандела, что ему говорить и как вести себя при обсуждении законопроекта Милтона Бродерика в Конгрессе. Инструкции были весьма откровенные. И конгрессмен нервно поглядывал на Рафинада. Хозяин это заметил. Черт подери, сказал он. Ты боишься, что Рафинат услышит? Но и услышит. Он уже много чего слышал, а наших делах он знает больше твоего. И верю я ему в сто раз больше, чем тебе. Мы с ним друзья. Верно, Рафинат? От гордости и смущения Рафинад побагровел, губы его зашевелились и полетела слюна. Ты ведь друг меня, Рафинад. А, сказал он, хлопнув Рафинада по плечу, и повернулся к конгрессмену, прежде чем Рафинад закончил свое. Я тебе друг и молчок. Да, Рафинад.